Проект «Россия», книга «Вторая», выбор пути. Не смотрите на мелкие противоречия, они неизбежны при столь масштабной теме. Не оценивайте архитектуру по форме кирпичей, оценивайте архитектуру по форме здания в целом. Предупреждение. Россия – наше дело. И никакими технологиями, культивирующими мысли, что участвовать в судьбе своей Родины – это политика, а политика – грязное дело, нас с толку не сбить. Судьба нашей Родины – нашего ума дело. Понимаете? Нашего с вами. Не сомневаемся, что все, кто разделяет идею, обозначенную в первой книге, найдут способ приложения своих сил на благо Отечества. Не буду ждать, когда образуется какая-то партия, к которой можно присоединиться. Или произойдет какое-нибудь непонятное чудо, благодаря которому все вдруг сразу заладится. Эти свободные, способные задать импульс и направление, потенциальные лидеры изо дня в день, из года в год, день и ночь будут делать, что должны и будь что будет. Проанализировав свой и чужой опыт, мы сформировали технологию современного сопротивления. Мы готовы предоставить ее каждому, кто способен действовать не в качестве наемного работника, а в качестве организатора и лидера. Нужны свободные, способные задать импульс и направление. Участие остальных на этапе становления бессмысленно. Времена массовых партий прошли, будущее – за новой формой действия. Мы живем в информационную эпоху, это значит, что всякое лицо представляет собой потенциальную мишень, абсолютно беззащитную против расстрела информационными пулями. Чтобы действовать, следуя замыслу, а не по ситуации, нужна свобода. Свобода возможна только при одном условии – абсолютной анонимности политического действия. Сегодня врага не видно, он везде, но конкретно его нет нигде. Нет вражеского штаба, который можно разбомбить и дестабилизировать неприятельскую армию. Против России, Франции, Мексики и прочих традиционных стран трудится миллиона солдат, сами того не подозревая, потому что их используют в темную. Всякого, кто действительно представляет угрозу нынешней системе, высмеют или выставят в аргум рода человеческого. Все это мы учли и пришли к выводу, реальная польза делу возможна только в режиме тотальной анонимности, принципиального отказа от какого бы то ни было авторства. Мы надеемся, что это поможет преодолеть тотальную подозрительность, навязанную всем членам общества. Мы никуда и ни при каких обстоятельствах не будем выбираться. Значит, нас нельзя обвинить в попытке спекулировать высокими словами. Если такое обвинение последует, оно будет смешным и очевидно ложным. Мы исповедуем принцип «клин клином выбивают». Предупреждаем, никому не верьте. У нас нет лица. Кто скажет «Я автор этого текста» или «Я лидер проекта России», тот обманщик и провокатор. Будьте готовы к провокациям. Враг силен и умен. Но мы выстоим, потому что нас нет. Потому что музыка и слова народные. Часть первая. Общее. Вступление. Четыре века назад Минин обратился к землякам. Правда, может кто сказать, что мы можем сделать, не имея ни денег, ни войска, ни воеводоспособного. Но я мое намерение скажу. Мое имение, все, что есть, без остатка, готов отдать в пользу. И сверх того заложат дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству. И готов лучше со всей семьей своей в крайней бедности умереть, нежели видеть Отечество в поругании. На момент произнесения этой речи Россия была частично оккупирована Речью Посполитой, частично являлась ничейной территорией, к бесхозным землям примирялась Европа. Прошло 4 года и Россия восстановилась как мощное православное государство. Кто мог подумать, что деятельность мелкого нижегородского купчика приведет к спасению страны. Никаких людских, политических и материальных ресурсов у него не было. Единственное, что имелось, неподдельная боль за родину. Минин не мог бездействовать и сотворил Бог чудо. Нашему делу нужны те, кто любит Россию так сильно, а ситуацию понимает столь глубоко, что не может бездействовать. В первую очередь нужна именно любовь. Голое понимание без любви не вызовет горячего желания действовать. Если человек вычеркнул свою родину из списка живых, ему бесполезно объяснять опасность ситуации. Даже если он все понимает, толк от него будет ноль. Раньше он занимался своими делами или лежал на диване без понимания, теперь он будет делать то же самое с глубоким пониманием происходящего. Кто не верит в чудо воскрешения России, тот не поверит в помощь Божью. Великое чудо никогда не совершается падшими и обленившимися. В лучшем случае они ждут, когда Бог вместо них все сделает. Но Бог не делает вместо людей, Он лишь помогает делающим. 400 лет назад Россия возродилась из пепла и праха в православное царство. Потом был хаос 1917 года. Снова многие думали, что на этот раз Россия уже ничто не спасет. Но она опять возродилась из небытия в Советскую империю. Всякий раз это было чудо, противоречащее логике и выводам аналитиков. Враг многократно убедился Россию не сломать уничтожением материальной составляющей. Пока жива ее душа, она каждый раз поднимается, как русский Ванька-Встанька. Сегодня акцент перенесен с уничтожения материальных объектов на духовные. Результат превосходит все ожидания врага. Россия в третий раз погружается в пучину самого страшного хаоса – духовного. Когда у нас разрушают душу, дальше все остальное мы разрушаем сами. Мы сегодня живем милостью Божьей за счет продажи ресурсов. Все, что некогда составляло основу нашей научной, экономической промышленной мощи, или разорено, или разоряется. Как хорек разоряет птичьи гнезда, так разрушительные энергии, высвобожденные врагом, разоряют нашу страну. Мы достигли дна. Дальше опускаться некуда. Наше состояние хорошо только тем, что ощущение дна позволяет от него оттолкнуться и начать путь наверх. Мы абсолютно уверены, наша родина вновь превратится в самое мощное государство планеты. Бог есть, ресурс есть, люди есть, все есть. Дело только за нами. Хочешь быть с нами – будь с нами. Дистанцируйтесь от эмоций. Не бросайте чтение книги половине и не читайте по диагонали. Не делайте преждевременных выводов и не смотрите на ситуацию через призму того или иного шаблона. Относитесь к этой работе так, будто она может круто изменить вашу жизнь. Глава 1. Этапы. Решение всякой задачи имеет свою последовательность. Не решив предыдущего, нельзя взяться за следующее. Не построив первого этажа, невозможно приступить к строительству второго. Если действовать ни к месту, не ко времени, нарушая последовательность, в лучшем случае это будет пустой тратой времени. В худшем принесет вред. Чтобы избежать подобных казусов, определим поэтапный ход нашей деятельности на основе обязательной последовательности. Первый этап – формирование идеи. Реализуется через озарение или расчет. Например, таблица Менделеева явилась великому ученому во сне. Планета Нептун прорисовалась из расчетов француза-астронома Леверье. Идеи рождаются или через озарение, или на кончике пера. Первооткрыватели принципиально новых теорий – люди пророческого типа. Они возвещают миру о том, чего еще никогда не было. Откуда идеи приходят к ним в голову, не знает никто. Образ первооткрывателя – Архимед, бегущий по улице с криком Эврика. Второй этап – осмысление идеи. Упорядочивается внутренняя логика. Расчеты на бумаге показывают возможность практической реализации идеи. Мыслители доводят идею до такой степени ясности, когда возможность или невозможность практической реализации становится очевидно относительно широкому кругу элиты. В данном случае под элитой понимаются люди, способные мыслить в заданных масштабе и теме. Третий этап. Перенесение теории в область практики. Организация практической деятельности. Организатор похож на человека, которому в чистом поле нужно построить авиационный завод. Есть чертежи будущего самолета. В лучшем случае к чертежам есть ресурс. В худшем ничего, кроме чертежей, нет. Все задачи имеют принципиально новый характер, списать решение невозможно. Решение задач, в том числе и по привлечению ресурса, требует озарения. Механический подход к процессу невозможен, скопировать ничего нельзя. Четвертый этап. Руководство, организованное в общих чертах практическим процессом. Руководитель развивает ключевые направления. Процесс идет уже не в чистом поле. Как минимум, поставлены палатки, обеспечено финансирование и найдены ключевые решения. Пятый этап ⁇ администрирование. Контроль работы механизма. Администратор следит за плановой работой механизма точно так же, как механик следит за давлением масла и прочими техническими характеристиками. Требуется четкое исполнение. Творчество проявляется только в организации работы рядовых исполнителей. Шестой этап ⁇ механическое исполнение работ. Исполнителей можно отнести к разновидности инструмента. От них требуется точное исполнение поставленной задачи. Творчество возможно в очень и очень узких рамках. Каждый солдат должен знать свой маневр. Александр Васильевич Суворов Переложим описанную схему на наш проект. Начнем с точки отсчета, с идей. Слава богу, половина идеи есть. Многие мыслители задолго до нас указали на демократию, как на великое зло. Нет нужды в озарении, чтобы понять ужас демократии. Озарение нужно, чтобы найти ей замену, иначе разрушение обернется ее восстановлением. Причем в худшем варианте по сравнению с нынешней. Если место старой идеи не занять новый, старое возвращается в своем худшем варианте. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит под безводным местам ища покоя, и не находит. Тогда говорит «возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Евангелие от Матфея. Разрушение старого имеет смысл, когда понятно новое. Бессмысленно заменять нынешнюю демократию любой другой недемократической моделью, если нет уверенности в ее прочности и иных достоинствах. Пройдет время, максимум 2-3 поколения и несовершенное новое станет похуже старого. Пример возвращения старого в худшем варианте виден на судьбе СССР. Коммунистическая модель в ключевых узлах была вопиюще и непродуманной имелся перечень пожеланий, каким должен быть советский человек, но отсутствовала технология, из которой было бы понятно, вследствие чего он таким станет. Как это соответствует природе человека? Если никак не соответствует, значит задача решается через изменение природы человека. Возможно ли такое изменение в принципе, и если возможно, человек ли это будет? Когда рассматриваешь советскую конструкцию с высоты прошедшего времени, создается впечатление, что природа человека и общества вообще не принималась в расчет. Новую модель государства строили так, Словно человек не обладает своей природой. Или эта природа как глина, которую можно запросто переделать под любую конструкцию. История свидетельствует: изменение законов природы невозможно. Игнорирование закона ведет не к его исчезновению, а к исчезновению игнорирующего закон. Так и произошло с коммунистами. Место старой аристократии заняла новое, и прошлое воссоздалось в своем худшем варианте. Масса автоматически начала подражать новым аристократам в кавычках. В распаде СССР не виноваты эти аристократы, или подражавшие масса. Виновата система, пропускавшая на ключевые места малых людей. Попав на вершину общества, они восприняли свое положение не как бремя служения, а как подарок судьбы. Это ощущение максимально выражено в словах Папы Льва X: Насладимся папством, которое даровал нам Бог. Полученный ресурс он понимал как узаконенную возможность следовать лозунгу «Бери от жизни все». Виноват ли в таком понимании мира этот человек? Нет, не виноват. Виновата система, позволившая такому человеку оказаться на таком месте. Аналогично и с коммунистическими правителями. Многие не понимали власть как служение. Это было выше их ограниченного мировоззрения. Беззащитная системы позволила подняться наверх именно обывателям, судя по их глубинной сущности и масштабу мышления. Просто они оказались изворотливее собратьев. Власть понимали точно так же, как вышеупомянутый папа. Для них это было теплое место, возможность устроить свою жизнь за счет общества. Остальные быватели понимали власть так же и были не против насладиться ею. Разница в том, что у одних хватало духу и талантов добиваться власти, у других не хватало. Последним оставалось судачить о власти на кухне, сегодня на форумах. Общее, у тех и у других, они искренне считают власть инструментом добычи личного блага. Такое поведение власть имущих задает образец для подражания. Логика маленького человека развалила огромную империю. Мир так устроен, что общество идет туда, куда идут те, кто в обществе почитается за элиту. В обществе, не поднимающемся в своих стремлениях выше материальных целей, элиты считают власть имущих, богатых и знатных. Психологи отмечают, присяжные заседатели за одно и то же преступление почти наверняка оправдают известного человека и осудят неизвестного. Это природа общества и человека, к которой можно по-разному относиться, но которую нельзя игнорировать. Во все времена одни люди стремились к высокой жизни, другие к сытой. Кем захотят быть люди? Рыцарями без страха и упрека или потребителями без принципов и совести полностью зависит от элиты. Простые и обыкновенные подражают той жизни, которой живут богатые и знатные. Это относится ко всему, начиная от манеры одеваться и кончая моделью поведения. Во времена Сталина носить одежду военного стиля считалось особым шиком. Мода тут ни при чем. Просто стиль такой носила элита. Если завтра власть снова перейдет на военную форму, многие будут стараться в общих чертах выглядеть так же. Люди хотят быть похожими на элиту, чтобы подчеркнуть свою причастность к силе. Если сегодня элита демонстрирует приверженность к потребительскому стилю жизни, неудивительно тотальное стремление массы к тому же самому. Приоритет признается не по уровню духовности или интеллекта, а по степени известности. Век информационных технологий известным можно сделать кого угодно. Ученые утверждают, если раскрутить обезьяну, сделают из нее бренд и позиционировать как последний писк крутости, в молодежной среде начнется подражание обезьяне. Будут копировать ее жесты, звуки, стиль одежды и прочее. Если даже обезьяна может быть образцом для подражания, человек тем более может. Даже самый недалекий, непроходимая, но популярная дура будет диктовать образец поведения и внешнего вида миллионам женщин. Не потому, что она умнее или благороднее, а потому, что ее лицо узнаваемо. Чтобы женщинам не было обидно, все относится в той же мере и к мужчинам. Любой известный и богатый дурак, позиционированный как звезда, многим будет задавать норму поведения. Более умные и глубокие люди будут ему неосознанно подражать. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. Плач Иеремии. Посмотрите любую политическую или развлекательную передачу и вы найдете множество глупых людей, подаваемых под видом элиты. Они формируют общество потребительское мировоззрение, задают установки и образцы для подражания, сами не сознавая того. Поведение любого узнаваемого лица автоматически становится образцом для подражания. Из этого факта следуют очень серьезные выводы. Сам дурак или дура по понятным причинам не понимает свое влияние на общество. Им по-честному кажется – что они великие и все от них в восторге. Когда сытые и глупые заявляют себя элитой, призывают брать от жизни все, у общества нет шанса. Начинается стремительная деградация, что наглядно показывает современность. Эффект новой элитности означает, что общество можно увлекать в пропасть через превращение дураков и идиотов в звезд. Именно это мы сегодня и наблюдаем. Звезды, в кавычках, выполняют роль топора, подложенного под компас корабля. Корабль полным ходом плывет на рифы, Но никто этого не понимает. Интересная ситуация. Явных врагов нет, а явный вред производится и тиражируется самими членами общества. И все потому, что в нем зажигаются звезды. Помните у Маяковского? Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Конечно нужно. Но вот кому? Отдельный вопрос. В данном случае это точно нужно не обществу. И не самим звездам. Кому же? Глава вторая. Механизм. Чтобы управлять обществом, нужно понимать механизмы, приводящие его в движение. Главным механизмом является эффект подражания. Когда православный царь со своим двором выполняли многочасовые православные обряды, они создавали эталон поведения и шкалу ценностей. Когда западные короли и рыцари собирались в крестовые походы, они формировали понятие искупительного подвига. Лучшие юноши мечтали посвятить жизнь высокому подвигу, а лучшие девушки мечтали иметь такого жениха. Так формировалась элита. Когда элита наполнилась людьми, поступки которых создавали вредные модели поведения, система начинала гнить и вскоре рухнула. Люди, заявленные элиты, являлись таковой только по крови. По духу это были обыватели, которым повезло родиться в дворянской семье. Стремления родовой элиты и рыночного торговца оказались в одной плоскости. Когда стремления элиты и простолюдинов были разнесены по разным плоскостям, эффекта конкуренции не возникало. О какой конкуренции могла идти речь, если один рыцарь, а второй купец или крестьянин? У них разное поле боя, разные цели. Один сражается за высшие цели, имея наградой воинскую доблесть. Другой сражается на производственном или торговом условно говоря поле, имея наградой торговую прибыль. Все было на своем месте до тех пор, пока сохранялись разные стремления. Недоразумения начались, когда заявленные элитой люди начали стремиться к тому же, к чему и простолюдины, то есть их интересы оказались в одной плоскости. А это указывает на отсутствие подлинной элиты. Получалось, люди, за которыми признавались большие полномочия, ресурс, использовали свои преимущества не для защиты общества, а для его эксплуатации. Когда люди со статусом элиты и стремлениями простолюдинов пришли в материальный сектор, они образовали несправедливую конкуренцию. Они забирали себе лучшие куски не потому, что заслужили или завоевали их, а по праву рождения. Такой конкуренцией общество не могло признать. Или конкурируй на равных, или уходи в свою нишу. Если ты заявляешься как элита, занимайся тем, чем положено элите. Стремись к высшим целям, заботься об обществе, защищай врагов и прочее. В общем, веди себя как родитель по отношению к ребенку. Если родители опускаются до соперничества с детьми за материальные ценности, дети отказываются признать такую конкуренцию справедливой и покидают отчий дом. Просто людины, условно говоря взрослые дети, приходят в движение как муравьи в потревоженном муравейнике, когда на очередном уровне чувствуют несправедливость. Это чувство питало буржуазные революции и переход от феодализма к капитализму в целом. Осознание несправедливости порождает энергии, вызывающие реконструкцию общества. Отличительная черта нового общества – дети отказываются иметь родителей в принципе. Они в точности копируют поведение беспризорников. Хороших родителей они не видели, а от плохих удрали. Наследственный принцип формирования элиты заводит ситуацию в тупик. На основании своего печального опыта общество приходит к идее самоуправления. Сегодня эта идея оформлена в систему, известную как «демократия». Казалось, народный выбор выявит самых лучших людей, самых благородных, бескорыстных, честных и умных. Казалось, постоянная смена власти не позволит временно назначенным правителям засидеться и получить конкурентное преимущество. Когда теорию перенесли на практику, возникло совершенно не то, к чему стремились. Новая система показывала результаты, превосходящие самые мрачные прогнозы. Проще говоря, она работала в обратную сторону – Народ неизменно выбирал не самых лучших, а самых худших. Худшие характеризовывались наличием талантов и отсутствием совести. Из попробовавших власти рождается сословие профессиональных политиков, понимающих свою деятельность точно так же, как вчера понимали свое ремесло. Проще говоря, цель в обоих случаях была одна – снискать хлеб насущный. Управление обществом превращается в ремесло. Новые командиры легко обходят все преграды, предусмотренные теорией демократии. Новая аристократия возникает исключительно из жуликов и проходимцев случилось ровно по пословице «Когда пан-хам – полбеды, когда хам-пан – совсем беда». На планете появился принципиально новый тип общества – потребительское. У членов нового общества начал формироваться новый смысл жизни. Если раньше стремление к материальному благу являлось приложением, то теперь оно превращалось в основную цель. Что для традиционного общества было свято, для потребительского оказалось пустым сотрясением воздуха. В условиях демократии самые циничные и талантливые простолюдины сумели изменить свой статус, но не смогли изменить свои устремления. Полученный ресурс увеличил нечестную конкуренцию. Прежняя элита боролась за власть, но по правилам, которые поддерживались атмосферой и укладом дворянства. Да, сословие дворян вырождалось, но процесс гниения сдерживался благодаря той же причине, по которой и гнил. Наследование статуса вводило в круг аристократии детей аристократии. Потомственные наследники только внешне, по телу, являлись аристократами. По духу большинство были простолюдинами, мыслящими не дальше баллов и развлечений. Но в этом был свой плюс. Институт наследования исключал конкуренцию, наблюдаемую при демократии. Если при демократии по факту участия в соревновании принимают только богатые беспринципные люди, при наследственном принципе только богатые породистые люди. Очевидно, что при втором варианте система медленнее заполняется хищниками. Чем меньше ограничений, тем больше претендентов и жестче соревнования. Здесь как при поступлении в ВУЗ. Чем больше соискателей на место, тем труднее сдать экзамен. Демократический экзамен на «элитность» (в кавычках) сдавали самые жуликоватые и самых талантливых проходимцев. Наследственный же принцип не допускал ничего подобного. Наследственный принцип проставлял на ключевые места людей не по талантам, а по породе. Такой кадровый подход закономерно порождал неэффективную, неуклюжую управленческую машину. У нее был и плюс. Она не порождала демократической конкуренции, не селекционировала жуликов. Демократия же расставляла на ключевые места талантливых хищников, образуя эффективный механизм уничтожения государства. Власть выполняла функцию сверхмощного магнита, вытягивающего из общества простолюдинов-потребителей, у кого хватило духу начать борьбу за власть. Конкурентная борьба выявляла худших. Народные выборы, по сути, являющиеся манипуляцией сознанием, создавали ситуацию, где победить мог не просто самый умный и сильный, но к тому же и самый беспринципный. При прочих равных последнее качество обеспечивало победу. Честные, умные и сильные проигрывали беспринципным умным и сильным. Самые беспринципные простолюдины получают статус элиты. Новые элиты ужасно в своей примитивности. Многие чувствуют, что здесь не так и не то, но не умея понять, что не так и где не то, замыкаются в себе. Никто не понимает, как вести себя под властью духовных пигмеев. Одни пробуют протестовать и возмущаться, но, не умея оспорить базового постулата демократии, признавая ущербными все формы наследственного принципа формирования элиты, зацикливаются на частностях. В первой книге мы писали «Масса приходит в движение, следуя за свободными». По своей природе масса инертна, она не может создавать собственных ориентиров, ей всегда нужен поводырь. Этого не надо смущаться, такова природа общества. В этом большой смысл. Если бы каждый был сам себе режиссер, общество как единое целое было бы невозможно. Именно благодаря потребности подражать, возможно как существование общества, так и управление им. Когда законодателями мировоззренческой и интеллектуальной моды становятся личности с несоответствующим масштабом, общество можно сравнить спутником, блуждающим под джунглем с неправильной картой. Он не знает куда идти, а все нарисованные на карте выхода оказываются ложными, существующими лишь в воображении картографа. Если элита не задается вопросом, каковы последствия ее поведения, она ведет общество в пропасть. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Евангелие от Луки Никакая логика не сможет разрушить данную установку. Изменить курс нельзя нравоучениями. Нужны новые образцы для подражания. Чтобы создать такие образцы, нужна новая элита. Ее создание требует определенных социальных механизмов. Если таких механизмов нет, создавать тон будут плебеи. Это не бедные, это духовно нищие люди. Сколько бы у них не было денег и возможностей, их стремления всегда будут ограничены формулой «хлеба и зрелищ». Демократия опаснее секты. Она формирует ложную элиту, которая создает обществу ложные образцы поведения. Но виновата в этом не простолюдина, дорвавшаяся до власти и использующая ее в миру своего понимания. Виновата система, культивирующая такую элиту. Они непосредственные разрушители, но не осмысливают характер своей деятельности. У спецслужб высшим пилотажем считается использовать человека в темную, чтобы ему казалось, будто он действует по собственному желанию. С нашей так называемой элитой аналогичная картина. Если некто хочет разрушить семью руками детей, он первым делом пробьет детям право на доступ к взрослому ресурсу. В ход пойдут слова о правах ребенка и прочее. Пресекать эти попытки способная система, не дающая шанса маленькому человеку стать элитой. Например, корпорация устроена так, что случайный человек не может оказаться руководителем, какие бы хорошие слова ни говорил. Если в государстве не будет аналогичной отсечки, страну ждет хаос. Чтобы реализовать задуманное, нужна система, расставляющая людей по своим местам. Пока ее нет, ломать демократию не имеет смысла. Непродуманные действия воруют время и энергию, ничего не меняя кардинально. Непродуманное новое вывернется в худшее старое. Глава 3. Признание ошибки. Чем глубже мы заглядываем в прошлое, тем лучше видим будущее. Уинстон Черчилль В первой книге сказано, когда люди предлагают что-то сломать, закономерно спросить, а что они предлагают взамен. Призыв сначала сломать, а потом что-нибудь придумаем, не вызывает доверия. Без общего понимания, что будет вместо демократии, невозможно конструктивно действовать. История станет повторяться, как в известном фильме, где герой просыпался и вновь оказывался в вчерашнем дне. Отсутствие глубокой мировоззренческой базы сводит все усилия на нет. Множество умных людей толкутся на месте, обсуждая ничего не значащие бантики, будучи не в состоянии продвинуться ни на шаг. Никто не знает, как исправить ситуацию. Чтобы яснее понять мысль, представьте, у Ленина нет теории марксизма и он не собирается в корне менять систему, не думает строить коммунизм, просто выступает за улучшение бытовых условий рабочих, за увеличение социальных льгот, за понижение коммунальных платежей и прочее. В общем, за то, что радеют трэд-юнионы и современные коммунисты. В итоге вся его энергия шла бы на борьбу за экономические требования, не влияя на систему в целом, наличие марксизма дало ту спасительную платформу, на которой возникла конструктивная команда. Да, команда ошиблась, но мы сейчас не об этом. Причина не в пороке команды, она была что надо, железная. Причина в дефекте теории, по сути являющейся утопией. Но при том дефектная теория марксизма была цельным учением. Только на базе цельного учения можно создать команду. Цельное, значит дающие базу ключевым узлам системы, в первую очередь принципам системы и формирования власти. Без такого учения команда невозможна. Все движения, боровшиеся за социально-экономические привилегии, не касаясь базовых принципов системы, не создавали такой команды, какую породили большевики. тред представляли борьбу в рамках существующей системы, по сути предлагая встроиться в нее, отвоевать свою долю пирога. Большевики же боролись за изменения системы. Это их принципиальное отличие от труд и современных коммунистов. Борьба за экономические уступки – слишком мелкая цель для рождения настоящей команды. Современные коммунисты никогда не создадут железные легионы, потому что не заявляют своей целью строительство коммунизма. Они будут бороться за улучшение коммунальных реформ, спекулировать во время выборов на проблемах простого человека, но все это не то. Для подлинного преобразования нужна подлинная команда. Для этого надо не спекулировать, не играть в чужие выборы, не участвовать в подковерных баталиях. Одним словом, не встраиваться в существующие системы, а строить свою. Наличие демократии без собственной знати означает власть чужой аристократии. На демократическом западе властвует аристократия. Да, это далеко не та аристократия, которая нужна для управления страной. Это не аристократия духа. Это финансовая, торговая и промышленная знать, объединенная в аристократию политическую. Это ее представители принесли с собой торговый дух, превратив правительство в рынок. Но мы сейчас не о том. Власть торговой аристократии – это безусловно плохо. Но власть чужой торговой аристократии еще хуже. Мы на 100% играем в чужую игру. Чтобы в свою игру играть, нужно свою систему строить. Тогда ускорится процесс притока единомышленников, увеличение команды, ведение эффективной борьбы. В противном случае все сведется к переделу сфер влияния и политическим спекуляциям. Наверное, на этом можно устроить свою судьбу, но мы имеем другую цель. Мы Россию хотим спасти. В наше время такое желание странно звучит, но это так. Представляете, не маргиналы, не политики, а обычные вменяемые люди хотят помочь своей родине. Точка отчета этого спасения является цельная мировоззренческая система, ключевые узлы, которые тщательно и детально проработаны. Не набор благих пожеланий, а именно система. Архимед сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. Нам нужна точка опоры. Мы поставили целью найти такую систему, которая в силу своей природы стремится сделать общество здоровым. То есть, на лицо должна быть заинтересованность системы формирования у людей человеческих качеств. Хороша система та что жизненно заинтересована в этом. Само существование государства должно зависеть от успеха в подобном деле. Если система справляется со своей задачей, то есть формирует у людей человеческие качества, значит она живет и процветает. Если не справляется, значит умирает. Это как инстинкт самосохранения. Нам нужно найти такую систему, которая ради своего существования будет стремиться формировать здорового в моральном и физическом плане человека. Экономика, наука, искусство, религия и прочие ресурсы будут поставлены на службу, чтобы реализовывать базовые условия – создавать человека. В противном случае, если власть не сможет поставить свой ресурс на достижение главной цели – формирования человека с большой буквы, ресурс будет работать на разрушение общества. Это цитата из проекта России первой книги. По нашей логике получалось, государство – это гигантский механизм. Идея двигателя – источник энергии. Идея государства – источник власти идея государственных моделей происходит из разных принципов формирования власти. В этом контексте есть три источника власти: народ, сила религия. в рамках этих направлений развивается любая политическая теория власть или выбирается народом или захватывается силой или считается данной от бога. один из трех вариантов становится компасом, указывающим генеральное направление тоже из первой книги. в данном случае имеется в виду идея не государства вообще, а принципа формирования власти. Как в разных типах двигателя разных принципов восповождения энергии, так в разных типах государства разный принцип формирования власти. Тщательно разобрав все три направления, мы пришли к убедительному выводу, единственной точкой опоры власти может быть только религия. Взяв это за ориентир, мы начали поиски и на тот момент пришли к выводу, что оптимальной системой является монархия. Пришло время признать свои ошибки. Под давлением аргументов мы вынуждены сказать, никакая форма монархии, в том числе принципат, не выполняет заявленных выше условий. В самом лучшем, самом фантастическом случае, если у нас все получится как по нотам, монархия принесет кратковременное облегчение. Уже во втором поколении власть наполнится людьми по духу не являющимся элитой. Начнется обратный процесс, что приведет к воссозданию худшего варианта демократии. Аристотель указывал на серьезный порог монархии, он утверждал, что однажды прервавшись, она не сможет реально восстановиться в полном объеме. Имеется в виду, чем моложе династия, тем меньше в ней сакральности. Но дело даже не совсем в этом, это как частность, которую можно было бы решить. Общая логика, заставившая нас отказаться от монархии, начинается с того, что монарх будет иметь семью. Семья и ближний круг начнут формироваться элементом случайности. Если элиту будет создавать случай, события начнут развиваться по описанному выше сценарию. Новая элита в своем большинстве будет иметь такое же стремление, как и самый последний простолюдин. Она будет служить образцом для подражания и также разведется наглянец и соблазна потребительского стиля жизни, как сегодня разводится наша элита. Не от великого ума она транслирует на все общество потребительскую модель поведения. Вчера общество копировало поведение коммунистической элиты, при Сталине их называли партийными дворянами. Сегодня общество копирует поведение демократической элиты, завтра будет копировать поведение монархической элиты. Проблема в том, что элиту сформируют простолюдины по духу, которые начнут жить в соответствии со своим стремлением и уровнем понимания мира. В обществе снова родится ощущение несправедливости. В такой среде монархическая конструкция окажется очень уязвимой. Сегодняшняя информационная среда по сравнению с прошлыми временами отличается большой агрессивностью. Если ключевые узлы прошлого были подточены и разъедены в течение веков, то в современных условиях процесс разрушения пойдет с удесятеренной скоростью. Монархия рухнет уже не за века, а за несколько десятилетий. И вновь приходим к тому, от чего бежим: снова прорисовывается свиной рыл демократии. Нет смысла строить то, что разваливается уже на уровне теории. Базовый эффект монархии, качество личности и особенно ее масштаб биологически не передаются по наследству. Избежать проблемы православного воспитания нельзя. Религиозная вера может задать человеку высокий нравственный идеал, но не в состоянии переделать его природу. Не по силам ей духовные ценности поставить выше материальных, если человек тому противится. Сегодня многие позиционируют себя православными, но при этом их устремления и приоритеты лежат в рамках материального. Неважно, что они говорят, язык-то без костей. Посмотрите, на что они тратят львиную долю времени и поймете уровень их устремлений. В том нет беды, это не унижает людей и не возвышает. Это просто факт, природа. Каждый стремится духом к тому, что соответствует его природе. Купец стремится к прибыли, не потому что он плохой, а потому что он купец, представитель податного сословия. Никакая религия не изменит его устремление не заставит земные ценности считать детскими куличами. Он будет говорить то, что от него хотят услышать, но на деле всей душой будет стремиться в свою песочницу. Такое стремление несовместимо со статусом элиты. Крупные мыслители и руководители не должны иметь детских стремлений, иначе все напрасно. Вера может горы сдвигать. Великий грешник, всю жизнь искавший сиюминутное удовольствие, может стать святым праведником. Есть достаточно примеров, когда человек был бизнесменом, но уверовав, уходил в монастырь. Но, если человек не имеет интеллекта, если он не рожден умным, глубоким и масштабным, вера не даст ему того, что он не имеет. Здесь нужно помнить, духовность и интеллектуальность не являются синонимами. Если человек стал праведным, это не означает, что он теперь может быть великим математиком. Это таланты из разных плоскостей. Масштаб и глубина мышления – это как музыкальный слух. Он или есть, или его нет. И если его нет, человеку невозможно отличить фальшивую ноту от чистой, особенно если ее намеренно прячут, специально пытаются представить явление не тем, что оно есть. «Вот что мне непонятно», – говорила Маргарита, – и золотые искры от хрусталя прыгали у нее в глазах. «Неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?» «Конечно, не было слышно, королева», — объяснил Коровьев. «Это надо делать так, чтобы не было слышно. Это поаккуратнее надо делать». Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Огромное количество православных людей не усматривают в смертельно опасных явлениях угрозы. Они соблазняются прелестями потребительской цивилизации, потому что не видят вредного воздействия западной эстрады, голливудских фильмов, мультиков, компьютерных игр и так далее Никто же от этого не умирает, люди просто развлекаются. Причем соблазняются они в общем порядке, без какого-либо индивидуального внимания к их персоне. На царскую семью обрушится соблазнение гораздо большего размера. Кто запретит принцам или принцессам жить глянцевой жизнью? Если предположить наличие силы, способной на такой запрет, значит мы говорим не о монархии. В монархическом государстве не может быть силы, способной регламентировать жизнь царя, членов царской семьи и их ближайшего окружения. Раз такой силы не может быть даже теоретически, никто на свете не помешает, условно говоря, коту Базилио и лисе Алисе использовать будущих буратин в темную. В чем непосредственно это будет выражаться дело десятое. Для нас решающее значение имеет неизбежность развития вышеписных событий. Робкие надежды, что функцию контролера выполнит какой-нибудь парламент, провалится, не успев толком созреть. Это факт отказывают все, без исключения всенародные выборные парламенты, начиная от французской революции и заканчивая сегодняшней демократией. Не могут люди, сражавшиеся на выборах ради возможности сидеть на шее общества, защищать народ. Это снова путь к демократии. Последней соломинка, за которую мы цеплялись, была надежда, что церковь воспитает. Увы, нет оснований для такой надежды. Исторический опыт свидетельствует, в самом лучшем, самом удачном случае церковь может воспитать первое лицо государства, то есть царя. Но это опять касается нравственной, но не интеллектуальной стороны вопроса. Если человек имеет малый масштаб мышления, можно хоть на голове ходить вокруг него, границы моего мировоззрения раздвинуть не удастся. Самого высоконравственного человека можно обмануть. В наше время обман и манипуляция сформировались как науки, Противостоять им одной честностью нереально, что доказывается тысячами исторических примеров. Объяснять этот момент человеку, мыслящему в бытовых рамках, невозможно. Кто заводит разговор о предмете, который собеседник считает несуществующим, тот выглядит идиотом. Кто выглядит идиотом, с тем разговор короткий. Поэтому не давайте святыне псам и не бросайте жемчуг вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие от Матфея Утверждая монархию лучшим государственным строем, мы полагали ее оптимальной системой, но когда появились аргументы, игнорировать которые невозможно, мы пересмотрели свои взгляды. Сейчас мы понимаем монархию как низшую модель власти, выводимую от Бога. Если можно так выразиться, это последняя форма общества, терпимая Богом. Дальше начинаются нетерпимые и богопротивные. Глава 4. Характеристика ситуации. Сам факт осознания неприемлемости демократии для современной России для нас громадный шаг вперед. Приступая к формированию новой концепции, мы не могли не сравнить ее с концепцией демократии и подробнее рассмотреть фундамент, на котором основана вся конструкция, на способности народа выбирать власть. На слух это казалось таким очевидным, что не нуждалось в доказательстве. Приняв ложное утверждение за истину, люди направили интеллектуальную энергию по ложному пути. В итоге появились замысловатые конструкции, не имеющие практики и никакого отношения. Исходя из постулата, что народ может выбирать власть, интеллектуальное осмысление сводилось к изучению того, чего никогда не было. Выборов, о которых говорит демократия, в реальности не было нигде и ни разу. Ученые словно договорились сделать вид, будто выборы действительно происходят. В итоге они изучали виртуальную реальность, явления которого в действительности нет. Несуществующему явлению посвящены тысячи книг. С постижением демократии складывается та же картина. Люди изучают теорию, начиная со школьных времен, далее идут на факультет какой-нибудь политологии. Когда они в совершенстве познают теорию и собираются применить ее на практике, оказывается, действительность не имеет даже одноленного отношения к теоретическим выкладкам. В реальности политическая борьба сводится к тому, чтобы любым путем склонить избирателя проголосовать за нужного кандидата. Все предельно цинично и продажно, все сплошной обман. Но даже если мы пофантазируем и допустим, что все честно, все равно будет профанация. Люди станут выбирать наиболее красивого или самым приятным голосом. Вспомните, первые выборы, когда профессионально обманывать и манипулировать еще не научились, были примерно такими, как сейчас. Смотрите, что получается. Ошибка, принятая на веру, породила огромное ложное направление. Одни пытаются объяснить идущие процессы в соответствии с теорией демократии. Другие изобретают более или менее мудренные разновидности демократии. Рождаются суверенные, национальные, аристократические, управляемые, реальные и прочие демократии, коим нет числа. Появляются экзотические, типа голосования по интернету. Люди не понимают изъяны этой системы не в способе голосования, а в самом принципе невозможности выбора. Не имеет значения, в каком порядке рассадутся музыканты, если они играть не умеют. Аналогично и здесь, не имеет значения, каким способом люди будут выбирать то, о чем не имеют знаний. Последнее достижение в этом направлении – предложение узаконить ту власть, которая имеется на данный момент, подтянуть под нее демократическую теорию и на этом поставить точку. Вот что есть на сегодняшний день, то и будет считаться нашим особым видом демократии. Причем тут название? Самолет можно назвать как угодно, хоть кастрюлей. Дело не в названии, главное, чтобы он летал. Аналогично со страной, главное, чтобы она соответствовала базовым требованиям. Название системы – дело десятое. Пока нет концепции, конструктивное движение невозможно. Концепция – это не набор благих пожеланий и мечтаний. Это жесткая логичная структура, из которой видна реальность реализации желаний. Она должна показывать, как модель будет работать на практике. Сегодня документы, претендующие на концепцию, похожи на новый литературный жанр, когда образно можно назвать наивной утопией в бюрократическом стиле. Они изобилуют благими пожеланиями, но из них хоть и бе не видно, как пожелания преобразуются в факты. Например, заявляется, власть не должна воровать и должна заботиться о народе. Хорошее пожелание, но вследствие чего оно будет реализовано? Тут глобальный молчок. Интеллектуальный вакуум заполняет эмоции в стиле «У народа проснется самосознание, и он могучей рукой сметет паразитов». Читаешь и думаешь, какой же бред. Будто люди фильмов про революцию насмотрелись и теперь уповают на пробуждение самосознания, чтобы потом могучей рукой... Можно понять школьника, на крайний случай студента, который рисует в тетрадке факел, под которым пишет слово «свобода» и дальше. Душа кипит, хочет справедливости, вокруг все мелко, и он выражает свой протест. Но партийные документы – это же совсем другое. В них люди ожидают увидеть не нарисованный факел за колючей проволокой и не лозунг. Они хотят уяснить для себя причину и найти ответ, что делать. Любая сложная модель строится не на эмоциях, а на расчетах. Прочность ключевых узлов должна быть видна на уровне логики, раскрывающей ключевые моменты. Это как с чертежом самолета. Принцип подъема машины в воздух должен быть понятен не из пламенных речей конструктора, а из его расчетов. Не говорите громких слов. Покажите расчеты, из которых я увижу подъемную силу винта или крыла, и соглашусь с вашей логикой. Или не соглашусь. Эмоции хороши для манипуляций. В серьезном деле они не нужны.